Например, в стратегии соблюдения границ, подробнее об этом в главе 10, терапевт признает потребность пациента. Да, для вас было бы лучше, если бы я не уезжал из города в эти выходные, но не меняет свои планы. Пациент признается правильным, то, что вы говорите действительно так, но и терапевт тоже остается правильным. И все же я прав в том, что не поддаюсь вам и по-прежнему собираюсь уехать на отдых. Однако сущность стратегии вхождения в парадокс заключается в том, что терапевт не дает логического объяснения, облегчая разрешение противоречия. Как говорит Сьюлер, прорыв сквозь двустороннее противоречие, а также интуитивный рефрейминг кризисной ситуации могут иметь место только в том случае, если, используя термины «дзен», человек разжимает руки, позволяет, чтобы вещи происходили сами собой. Для разрешения некоторых парадоксов, присущих терапии и характерных для жизни индивидов с ПРЛ, могут потребоваться годы. Входя в парадокс, терапевт постоянно акцентирует внимание пациента на вещах, которые могут быть одновременно и истинными, и ложными, на которые можно ответить и «да», и «нет». Терапевт не поддается желанию пациента признать одну сторону противоречия истиной, а другую однозначно ложной, или наоборот. Терапевт продолжает утверждать, что обе стороны могут быть истинны, и что на любой вопрос можно ответить и отрицательно и утвердительно. Как уже упоминалось, и и предлагается в качестве альтернативы или-или. Терапевту не стоит слишком заботиться о том, чтобы прояснить непонимание пациента по этому поводу. Затруднения пациента будут исчезать по мере того, как он начнет овладевать диалектическими принципами. Возвращаясь к метафоре качели, когда пациент сидит на самом краю доски, Терапевт находится на другом краю, поддерживая равновесие, и одновременно обращает внимание пациента на то, что они сидят на разных концах одной и той же доски. Главный парадокс как ДПТ, так и любой другой терапии заключается в том, что любое поведение считается хорошим, и все же пациент проходит терапию, чтобы изменить плохое поведение. ДПТ подчеркивает важность валидации всех без исключения реакции пациента, но только для того, чтобы противостоять ее отсутствию инвалидации. С чем пациенты сталкиваются прежде? Валидация – стратегическая необходимость. Пока пациент или терапевт привязан к валидации или ее отсутствию, он не видит того, что это противопоставление имеет искусственный характер. Само по себе поведение не бывает плохим или хорошим. Как только устанавливается баланс, терапевт и пациент должны отказаться как от валидации, так и от ее противоположности. Реакции не могут быть плохими или хорошими. Они просто есть. Они возникают как последствия причин и условий, которые находятся одновременно в прошлом и будущем и выступают для индивида одновременно внешними и внутренними. В свою очередь, реакции тоже ведут к определенным последствиям, которые могут быть как желательными, так и наоборот. Парадокс изменения и принятия наполняет всю терапию. Входя в парадокс, терапевт акцентирует и утрирует кажущуюся несообразность того, что даже неумение принять должно быть принято. Мы говорим нашим пациентам, осуждая – не осуждай. Пациента убеждают принять себя таким, каков он есть в настоящее время.